Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Максим Дорофеев. Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности. Читает автор. Предисловие к аудиокниге. Эту аудиокнигу я рекомендую рассматривать как дополнение к ее бумажной или электронной версии. Как я уже не раз подчеркивал, все мы разные и универсального рецепта для всех нет. Кому-то легче воспринимать информацию на слух, кому-то нравится шелестеть страницами и перечитывать несколько раз интересную мысль, кто-то слушает аудиокнигу за рулем машины, кто-то читает электронную в вагоне метро. Но именно в совокупности они дадут ту пищу для размышлений и действий, которой бы мне хотелось с вами поделиться и которую вы, как я надеюсь, и получите, прочитав или прослушав эту аудиокнигу. Слушайте аудиоверсию, когда и где вам удобно, читайте бумажную или электронную, возвращаясь к полезным советам, подчеркивая цитаты, которые отметили, или отмечай книги, которые бы еще хотели прочитать. Приятного вам слушания или чтения!